Глава четвёртая. Несколько минут до. На сегодня кастинг закрыт. По коридору разносится громкий, как сирена, голос, от которого я просыпаюсь и вздрагиваю. Что закрыто? Как? Пытаюсь прийти в себя. Откройте. Заторможенно осматриваюсь, тяну руку к лицу, чтобы протереть глаза. Но вспоминаю про лёгкий макияж, нанесённый специально для собеседования, и сжимаю пальцы в кулак. Сколько часов я просидела в коридоре? Неужели задремала? Алёна, ты сюда поспать пришла? Надеюсь, не пропустила свой номер. Провалилась за шаг до цели. Теперь даже детям и внукам долгими зимними вечерами нечего рассказать будет. Разве ж то, как я проснулась свою мечту. Букв вставлять по настроению. Нужна одна единственная девушка. Звук становится всё ближе. Необычного типажа. Ловлю слова края муха, а параллельно лихорадочно ищу способы прошмыгнуть мимо толпы и добраться до кабинета Валевского. Надеюсь, указатели и таблички с фамилиями на дверях есть. А что, если он не у себя сейчас? Они со спонсором могут находиться где угодно. Неважно, найду. Из-под земли достану. Выкопаю. как лучшая ищейка с радословной. Знал бы мой благородный брат, чем я тут занимаюсь. Итак, параметры. Открывает блокнот парень, в котором я узнаю того самого кастинг-менеджера. Вчитывается в почерк, хмурится при этом. Видимо, не он делал записи, а теперь пытается расшифровать чужие каракули. Пусть тянет время, ведь я ещё не придумала способ проникнуть вглубь коридора. Не привыкла я отступать. Но ведь Валевский и слушать меня не станет. Если я растолкаю кандидаток, оглушу менеджера и ворвусь к нему, размахивая папкой, прямая дорога мне в полицейский участок или в жёлтый дом радости. Рост 169 см. С половиной долетает после кашля. Объём груди не меньше 100. Ничего себе, какой валевский дотошный в выборе модели, пусть даже ведущий. Требования действительно нестандартные для этой сферы. Обычный рост, примерно как у меня. Объёмы больше общепринятых в моделинге норм, но и не плюс сайз. Очеред заметно редеет. Понурив головы и опустив плечи, будто желая показаться ниже, уходит длинноногая девушки. Глаза зелёные, большие, Губы пухлые, но не накачанные. Это точно типаж, а не фоторобот из рубрики, их разыскивает полиция. Парень продолжает перечислять, а моё любопытство с каждой новой приметой повышается, пока не зашкаливает. Волнистые волосы до да поясницы. <кхм> Золотистые, но не крашенные. В общем, похоже на диснеевскую принцессу. Хм. Как Рапунцель. Безумно интересно, что за коллекцию готовит Валевский. Если ищет такую сказочную, нереальную модель. Перебираю варианты в голове, машинально продумываю тематику показа и наряды для описанного типажа, и ощущаю азарт, такой мощный и неконтролируемый, что сама вглядываюсь в оставшуюся кучку девушек, выискивая нужную. Поднимаюсь, вытягивая шею, внимательно изучаю кандидаток. Но они все какие-то одинаковые, идеальные. И в большинстве своём брюнетки или шатенки. Ты. Резкий выкрик наносит сокрушающий удар по моим нервам. Морщусь и ойкою, не понимая, почему парень так воодушевлён. Точно, ты. Подойди. Неужели он нашёл модель, соответствующую всем этим диким требованиям? Закусив губу от напряжения, судорожно оглядываюсь. Где же она? Где прима, которая откроет показ самого Валевского? Да как же тебя щёлкает пальцами. Королёва. Менеджер подходит ко мне вплотную, кивает на бейдж. Полина Королёва, иди за мной. Не дожидаясь ответа, хватает меня за локоть и тащит дальше по коридору. От шока делаю слабую попытку воспротивиться, но потом вдруг осознаю, что нам по пути Я всё ближе к Валевскому. Правда, не ясно, чего ко мне эта пиявка прицепилась. Дёргаю руку, но парень меня не отпускает. И сияет так довольно, будто рыбак с удачным уловом. Все остальные свободны. Тихий возмущённый шёпот прокатывается по коридору и сменяется шумом шагов. Кандидатки расходятся, а я продолжаю следовать за парнем, до конца не понимаю, что происходит. Стоп. Он во мне диснеевскую принцессу увидел? К Валевскому, аккуратно уточняю. На кастинг, произношу с трепетом. Врезаюсь ногтями в папку, царапаю её до скрипа. Считай, его ты уже прошла, бросает кастинг-менеджер, не оборачиваясь. Но по тону слышу, что он улыбается. Будешь Рапунцель, растягивает губы ещё шире. Не треснуло бы его слащавое лицо. Задумчиво накручиваю локон на палец, кошусь на переливающееся золото. Меня вместо модели отобрали. Сразу на собеседование? Голос срывается от волнения. Теперь здесь два счастливых рыбака. Ведь прямо сейчас я, кажется, тяну за крючок золотую рыбку или тянут меня. Можно сказать и так. Неоднозначно отвечает Валентин Арнестевич нашёл. Отчитывается, как только мы заворачиваем за угол. Теряю дар речи, ведь навстречу к нам шагает Валевский, лично. Окидывает меня оценивающим взглядом, долгим и внимательным. Поднимается к моему лицу, задерживается на нём. Скользит по волосам, что волнистыми локонами спускаются до середины спины, и ошаломлённо вздёргивает брови. Хм, действительно, подходит. удивляется, так будто не он типаж нужной модели составлял. Я не начинаю сипло, понимая, что обязана сказать правду. Поднимайтесь. Небрежным жестом указывает на лифт. Проинструктируешь её по дороге. Быстро. Потирает красную шею, проходит платком по такому же лицу, смахивает испарину с лба. Кажется, у него давление поднялось. Перенервничал после встречи со спонсором. Неужели тот отказался финансировать? Не может быть. Валевский же известен на всю страну, и талантлив. Подождите, я должна кое-в чём признаться. С похватываюсь я, протягивая ему папку. Я не модель. А кто? Напрягается он и становится почти багровым, как бы его удар не хватил. Дизайнер начинающий, но очень трудолюбивый и перспективный. От паники начинаю себя нахваливать. Посмотрите мои эскизы. Пальчиком тыкаю в папку в его руках. Вы не пожалеете. Покажешь нашему спонсору. Возвращает мне её, так и не открыв. Всё, что умеешь. А он в этом разбирается? тяну с сомнением. Широкоплечий зверь не выглядел как жертва моды. Скорее наоборот. Дон да посмеётся над моими эскизами. Я самые неординарные и смелые собрала для презентации. Хотела пресыщенного идеями модельера удивить, а не далёкого от этой сферы спонсора. Знала бы, что так выйдет, принесла бы набросок классического костюма, простого, без изысков. Если ему понравится, я тебя лично приму на работу, произносит Валевский серьёзно. Обещаю, иди. понравится. Теперь это дело принципа. Я вас не подведу. Улыбаюсь во все 32. Вместе с кастинг-менеджером мы поднимаемся на лифте на самый верхний этаж. Парень молчит, забыв о наказании начальства всё мне объяснить. Что ж, сама разберусь, буду импровизировать. Оставляет меня возле двери с табличкой Валевского. Но по ту сторону тёмно-бордового полотна не он, а совершенно незнакомый мужчина. Волнительно. Стучусь, соблюдая правила приличия, но дверь легко поддаётся, сама ползёт внутрь. Внезапный порыв воздуха из окон, и она распахивается настежь. Вздрагиваю от сквозняка, что пронизывает меня сквозь костюм. Шаг. Рассматривая в полумраке очертания мужской фигуры, узнаю со спины: это он. Моё чистое вдохновение. Ещё один. Переступаю порог, растекаюсь в улыбке, приветливой и восхищённой одновременно. Последний, и дверь с грохотом захлопывается за моей спиной. Мужчина поворачивается. Сумрак не позволяет рассмотреть его во всей красе. Можно лишь догадываться по очертаниям и дорисовывать в воображении, мысленно примеряя на него один из эксклюзивных костюмов от Алёны Тумановой. Клянусь, он станет моим. боссом. Раздевайся.